Глава восьмая. Миха. На рассвете закричал мальчишка, тот, которого нарекли красавцем. До того он лежал тихо и, кажется, спал, а, может, находился в забытии, что тоже вероятно. Сам Миха придремал. Как сам? Дикарь продолжал прислушиваться ко всему, что происходило вокруг. И это было до нельзя разумно. Круг кругом, маги магами, но само место доверия не внушало. Вот и слушал. И, кажется, не только он. Во всяком случае, когда предрассветную тишину разорвал дикий вопль, первым к мальчишке кинулся тень. Он упал сверху, прижимая дергающееся тело к земле. Крик вдруг оборвался, и парень захрипел. «Что с ним?» Впервые, пожалуй, Миха видел наемника растерянным. «Что с ним?» Миха понятия не имел. «Эпилепсия? Похоже на то, но из Михи медик-диагност, как из...» «Сравнения в голову не шли». Да и синюшные вывернутые губы не вписывались в общую картину, и пальцы загнутые, которыми мальчишка скреб землю, и глаза раскрытые, выпеченные так, что еще немного, и казалось, выскочат из глазниц. Причем глаза вращались. Держи крепче! Карага сдавил голову, но стоило ему прикоснуться, и мальчишка захрипел, засучил ногами, пытаясь вырваться из захвата. «Да помоги ему!» Он почти умудрился скинуть тень, который вцепился в парня всем своим весом, пытаясь вдавить того в землю. Миха навалился на ноги. «Миара!» «Тут я!» Она не слишком спешила. «Ишь ты как его! Что это?» «Понятия не имею!» отозвался Карага. «Отличный ответ! Вдохновляющий!» «Я могу соврать, но зачем?» — он пожал плечами. «Как по мне, что-то нехорошее». А то бы Миха не догадался. «Да держи!» Парень извернулся и, высвободив руку, рванулся, вцепился в горло наемнику, и губы его исказила улыбка. Ци! вырвалось из горла. «Говорил же, держи крепче!» Карага раздраженно хлопнул мальчишку по лбу, и тот вдруг побелел и затих. Пальцы разжались, и он просто упал. — А лучше свяжите, и покрепче. — Что с ним? — тень потер горло. Голос был сипловат, да и красные пятна на коже выделялись ярко. — Вы его парализовали? — Мяра склонилась над телом и оттянула парню века водила пальцем. «Удивительно, так быстро?» «Поживёшь, смоё, научишься обращаться с неадекватными пациентами». «Что значит «парализовал»?» «Это и значит», — проворчал Карага раздражённо. «Временно блокировал двигательные функции, да и в целом способность управлять мускулатурой». Вдруг запахло дерьмом. «Всякой». «И главное здесь не затронуть сердце, да и ряды на их мышц, иначе может случиться что-то серьезнее, опорожнение кишечника». Миха парня отпустил и огляделся. Тишина, ни тумана, ни мертвецов, лес справа, лес слева, и овраг никуда не делся. Из него торчат хлысты колючего кустарника, покачивают ветвями на невидимом ветру. Небо бледное, холодок, костер почти погас, и чувствуется, что осень, если не наступила, то вот-вот уже, и дрожь пробирает до костей. Холодно? Нет. Стоп. Минуту назад он не ощущал холода, во всяком случае такого, чтобы зубы стучать начали. Это ненормально, а значит опасно. Все, что ненормально в этом грёбаном мире, априори опасно. Миха подпрыгнул и потер руки, огляделся. Миара с Карага склонились над лежащим парнем, причем Карага что-то говорил, тыча пальцем в неподвижное тело, а Миара слушала. Может, без почтения, но явно внимательно. Тень стоял с другой стороны, напряженный и явно готовый напасть, даже если это будет последним, что он сделает в жизни. Но убить мальчишку он не позволит. Винченцо спал. Спал? Да быть того не может. Парень вопил так, что лес слышал, а этот лежит себе, улыбается счастливо, едва ли не пузыри пускает. «Эй!» — Миха опустился рядом с магом. «Просыпайся, мать твою!» Тишина. И пощечина не возымела эффекта. И то, что Миха мага приподнял и потряс. Стоило опустить — и тело наклонилось, осторожно укладываясь на камнях. Что за... А вот и Джер тоже лежит и тоже улыбается. — Эй! — Миха попытался поднять его. Тяжелый, длинный, тощий, как большинство подростков, но еще и жилистый, меч во сне сжимает, но и только, но дышит. — Они тут тоже. Что с ними? — Полагаю... Карага подошел и коснулся шеи. «Мы имеем дело с чем-то непонятным», — не удержался Миха. «Именно», — Карага проигнорировал укол. «И это нечто непонятное, как вы изволили выразиться, явно воздействует на глубинные процессы, протекающие в мозгу». «Они спят», — сказал Эмиара, приложив пальцы к шее брата. «Глубоко спят». А, «И он тоже теперь спит». Карага тоже перешел к магу, чтобы повторить действия Миары. «Это и к лучшему. К лучшему, чтоб вас всех. Мы застряли непонятно где. В любой момент может опять появиться туман или громыхнуть. Мертвецы, чудовища, что еще? Главное, что чем дольше мы тут торчим, тем... «Выше вероятность», — кивнул Карага. «И вы так спокойно говорите?» «Могу поорать и даже попаниковать немного, если вам станет легче. Вот теперь язвил уже он. Но смысла в этом немного. А в чем он есть?» «Во-первых, сон — это куда лучше смерти. Хотя, да, три трупа не замедлили бы нашего движения». «Однако что-то мне подсказывает, что именно вы, многоуважаемый чужак, им бы не обрадовались». «Я брата тоже люблю. Этого». мира опустилась на землю и скрестила ноги. «Хотя он порой зануда и засранец». «Во-вторых, я ощущаю некоторую активность их мозга. Следовательно, он работает, что тоже хорошо. Лучше, чем если бы не работал». — Да уж, непробиваемый оптимизм. — Кроме того, есть одно средство, способное пробудить от долгого сна, но требуется подготовка. И да, пока они спят, они восстанавливают силы. Это в-третьих. — А как проснуться, так сразу и за подвиги. — На самом деле мне куда интереснее другое. — Что именно? — Почему они... Карага потянулся к сумке и принялся вытаскивать из нее какие-то свертки и сверточки. Он раскладывал их на земле, время от времени меняя местами. Допустим, я бы решил, что дело в возрасте. Взять ваших э, воспитанников оба молоды, а разум детей куда более гибкий, чем у взрослых. С одной стороны, это, несомненно, преимущество, ибо ребенок приспособится почти к любым условиям существования. С другой — недостаток. повлияйте на него куда проще, чем на взрослого. Наша закостенелость нас спасает. Вот чего Михи не хватало в этот рассветный час, так это душевные лекции в исполнении старого занудного мага. А он... Миха указал на Винченца, который продолжал лежать и улыбаться. «Именно. Ульгрех давно не ребенок, хотя, признаюсь, сохранил некоторую наивность восприятия. Однако, опять же, он истощен. Я тоже. Нет, дорогая моя...» Карага, наконец, выбрал первый мешочек и, ткнув в котелок, велел. «Подай, будь добра». Мяра спорить не стала. «Ты пережила срыв. Это весьма опасное для мага состояние, когда разум и тело вплотную подходят к грани. А наше тело, сколь бы странно это ни звучало, обладает собственным разумом, точнее, не совсем разумом». «Главное, оно не хочет умирать и защищает себя и своего несильно умного хозяина, выставляя некоторые временные ограничения. Именно поэтому твоя сила тебе сейчас недоступна». Миара проворчала что-то невразумительное. «И будет недоступна еще дней пять или десять, до тех пор, пока организм не сочтет, что, используя ее, ты не угробишься». Полагаю, есть некая защита и для разума. В момент срыва маг почти беспомощен, а вот после... В котелок Карага плеснул воды. В воду же добавил пару капель из темной бутыли. Резко, невыносимо запахло анисом. Миха даже чихнул и чуть отодвинулся. Давно отмечено, что после срыва маг впадает в специфическое состояние. «Пограничье?» Именно, девенька моя, в нем даже думать сложно, поэтому ты не сообразила. Миара насупилась, но молча подала сверток, причем до того, как Карага попросил. Вот, постепенно работа разума налаживается. А я, уточнил Миха, или вот он. Вы оба измененные. «Одно из первых изменений, с которых, собственно, во многом процессы начинается, — это своего рода защита, разума. Она не слишком совершенна, но вспомни, ты ведь больше не считаешь меня другом». Карага ослабился. Миха вздохнул. «Вот ведь...» «Нет, поделиться чем-нибудь таким не тянет, да и парнем славным он не кажется, но и раздражение не вызывает. В котелок полетели какие-то лепестки, листочки». «Изменения — процесс долгий и дорогой. Как правило, работать начинают с объектами, которые предназначены служить кому-то. А если так...» То зачем этому кому-то тот же наемник или телохранитель с открытым разумом?» Звучало до да нельзя логично. «Три капли настойки болеголова». «В исходном рецепте его нет». «Несомненно, но, поверь, он тут нужен, как и вытяжка из мозга пустынной ящерицы». «Она же...» Маги перешли на шепот, что-то обсуждая, несомненно, важное. Причем Карага даже слушал, кивал и лишь потом возражал. Но тихо. Нет, расслышать можно было бы. Застряли. В этом вся правда. Бросить Миха не позволит. Мальчишку и девочку, которая вон даже клубочком свернулась, прижалась к Джеру. Мага тоже. Пусть не друг, но это свинство бросать беспомощных людей. «Что вы собираетесь делать?» Миха понял, что вот он лично понятия не имеет, что делать. Был бы кто-то овеществлённый, вроде вчерашних мертвецов, тогда понятно, убил, одолел или еще чего, и ты молодец. А тут как? Лежат, спят, сказка, мать его. «Для начала попробую сварить одно зелье». «Его используют, чтобы пробудить от наведенного сна». А... «А его, в свою очередь, используют, к примеру, на раненых». «Во сне многие раны заживают быстрее, да и менее мучительно». «Впрочем, вариантов множество, но зелье хорошее». А «Если не получится». «Что ж...» — Карага разом посерьезнил. «Тогда признаем, что столкнулись с неразрешимой проблемой. Впрочем, будет еще один вариант». И как-то так на Миару поглядел, что та с лица спала. «Нет», — она покачала головой. «Я скорее их добью, чем...» «Тогда будем надеяться, что зелье выйдет. Нам нужен огонь». Костер горел буквально на краю обрыва. Зелье кипело, источая на редкость отвратительные ароматы. Миара иногда помешивала его тонкой палочкой, которую вытаскивала, и тогда за нею тянулись темные густые нити. Она же подносила палочку к носу и принюхивалась. Миха маялся чувством собственной бесполезности. Он занял место на краю, чтобы видеть и магов, и спящих детей — И заодно уж лес, который манил близостью и понятностью. Но в лес ушел тень, сказав, что надо осмотреться, а бросать их тут одних не дело. Вот Миха и сидел, маялся, ждал чего-то, и заодно прислушивался. Не он, дикарь, который очнулся таки и был явно недоволен происходящим. Точнее, даже тем, что ничего-то толком не происходило. Он слушал лес, отмечая, что лес этот мертв. Ни птиц, ни зверья мелкого, разве что нежить, которую дикарь тоже учуял, но как-то не воспринимал, что ли. — Почти уже, — сказала Миара, опуская палку. — Кровь нужна. — Вот ты и дай. Карага устроился на земле, стянул камзол свой, рубашку и лежал, подставив тоще какое-то бледное тело солнцу. Он и руки за голову закинул, и в целом вид имел весьма расслабленный. «Отчего же я?» «Это твой брат, в конце концов. Остальные мне не братья». Миара прищурилась, и появилось чувство, что она едва сдерживается, чтобы не ткнуть в карага этой вот палкой. «Между прочим, чем сильнее кровь, тем больше шансов, что зелье сработает». «Вот именно, девонька, вот именно!» Карага лениво потянулся. «Но он болен!» Миха почесал нос и чихнул таки. «Что? Он?» Миара удивилась, а вот Карага нисколько. «Правда, не знаю, чем!» «Старостью, мой дорогой друг, всего-то навсего старостью, и великие не властны над временем». На великого в данный момент Карага совершенно не походил, пафоса доставало. «Да быть того, вчера он ведь пробил барьер, и там, в замке...» Карага приоткрыл левый глаз и хмыкнул. «Все-таки думать ты разучилась». «Вспоминай первые признаки возрастных изменений». «Сила!» Миара задумчиво опустила палочку в котелок и снова принялась помешивать зелье, которое, кажется, еще немного и загустеет до каменного состояния. «Сила становится нестабильна, так? Резкие приливы и откаты. Это приливы были?» «Почти выбросы!» Карага поморщился. «Вообще не самая приятная тема для беседы. Сочувствовать не стоит». «Я и не собирался», — бросил Миха, вытянув ноги. «Вот никто не сочувствует бедному старику. На самом деле, рано или поздно нечто подобное ожидает любого из нас. Сила дает многое — здоровье, долголетие, срок жизни мага несопоставим с таковым обыкновенного человека. «Да только редко кто до пятидесяти доживает», — хидно заметил Эмиара, не отрывая взгляда от зелья. «В отличие от тех же людей». «Ну, тут дело не в силе. Просто жизнь такая. На деле же те, кто достиг определенного статуса, начинают ценить то, что имеют, в том числе и жизнь». Запираются в башнях и перекладывают заботы на плечи детей или внуков. И правнуков, и правнуков. Карага широко зевнул. А еще принимают разного рода зелья. Начинают с общеукрепляющих, затем с них же, но сдобренных силой, потом переходят к более сложным или вот используют замены. Я трижды менял твоему отцу сердце. Не говоря уже о почках или печени. Кишечник еще страдает, уж не знаю от чего. Главное, что со временем и этого становится недостаточно. Уколы из вытяжки спинного мозга. Миху замутило. Новорожденных, пуповинная кровь и много иное. Меня сейчас вырвет. Миха сделал глубокий вдох. Никому не дано жить вечно. Спокойно ответил Карага. «Но многим очень бы хотелось». «Вы?» «Тоже использовал». Он все-таки сел. «Даже не столько из желания продлить жизнь, хотя да, и это в том числе. Главное, что это ведь увлекательнейшая задача. Старение. Почему стареют люди, маги? Как замедлить этот процесс?» «Стволовые клетки!» — Миха зачерпнул горсть земли и сжал в руках. «При чем тут дерево?» — удивилась Миара. «Какое дерево?» «Ствол!» — Карага обнял себя за колени. «Ствол какого дерева нужен?» «Не ствол!» — Миха подумал было, что зря он затеял этот разговор. «С них же станется поэкспериментировать!» правда судя по всему они уже вовсю экспериментируют пусть и без теоретической базы в организме человека и не только человека есть клетки это я знаю клетки делятся и организм растет или вот заживляет раны сращивает кости затягивает порезы клетки в том числе и обновляются он ненадолго задумался Как им объяснить концепцию репликации ДНК и роли в ней теломер? Укорочение их, тем паче, что сам Миха в этой теме плавает. Но каждая клетка может делиться определенное количество раз. И когда этот запас иссякает, то клетка гибнет. Чем больше таких клеток, тем слабее организм и старее. Карага задумался любопытная мысль а ствол причем стволовые клетки это те из которых может получиться любая по сути клетка кожи там или печени или еще чего нибудь у новорожденных этих клеток много и в пуповинной крови в вашем мире тоже делали лекарства из младенцев мире миара напряглась потом объясню отмахнулся миха И нет, это незаконно. И опыты над новорожденными, над эмбрионами. Можно вот кровь собирать там, по след, плаценту в смысле. Из нее вроде бы делают что-то, омолаживающие крема и все такое. Но не уверен, что это на самом деле, а не страшные сказки. А такие клетки есть и в растениях, вот их точно используют в косметологии. Любопытно. Карага с трудом, но поднялся. «Главное не в этом. Проблема не в том, что дряхлеет тело. С этим можно свыкнуться». Проблема в том, что с определенного момента сила мага начинает как бы гулять. Она то пребывает, причем порой весьма резко, в итоге может даже случиться неконтролируемый выброс, или наоборот уходит, и чем старше маг, тем ближе он к краю, тем резче эти перемены и чаще. Само собой, о подобном вслух не говорят. Значит, ты? Мяра подобралась поближе, глаза ее прищурились, и выражение лица сделалось с за задумчивым. «Это многое объясняет. Сволочь!» «Кто? Я?» «А кто? Двоедушник. Ты гребаный двоедушник!» «А у тебя сейчас истерика случится», — огрызнулся Миха. «Обойдетесь!» Мяра резко выпрямилась и отступила к котлу. «На самом деле редко кто доживает до момента, когда приливы начинают приносить ощутимые неудобства. Даже в собственной башне нельзя достичь того уровня уединенности, который защитит тебя от чужого пристального внимания». «Перевожу на нормальный человеческий язык», — буркнула Миара. «Как только маг слабеет, находится кто-то, кто эту слабость использует и ускоряет процесс». «Пожалуй, что так». Карага сцепил пальцы, и те хрустнули. «Мой старший внук оказался весьма наблюдательным юношей, но выводы сделал неверные. И теперь у него наверняка другой внук старший». Миара сняла котелок с огня. «Значит», — уточнил Миха, «там, в замке, ты убил их». «Не я, Сила. Я просто щелкнул пальцами». Карага поднялся и заковылял к котлу. «Честно говоря, я сам был удивлен. Все же перед отливом есть признаки. Да и случаются подобные перепады не так и часто. Поэтому ситуация оказалась и для меня неожиданной». Полагаю, что имела место непроизвольная реакция силы на внешнюю угрозу или то, что она таковой сочла. Мне стоило немалых усилий ограничить выброс размерами зала». «Откуда такое человеколюбие?» «Просто если бы позволил выплеснуться всей силе, он бы не выжил», — пояснила Миара. «Да, готово. С кого начнем?» Взгляд ее задержался на лежащих. «В иных условиях я бы предложил начать с этого юноши», — Карага указал на мальчишку-наемника. «Он последним провалился в сон, но его состояние...» «Девка спит давно, мальчишку он не даст. Остается мой дорогой братец», — Миара наклонилась и похлопала Венченца по щекам. «Эй, просыпайся!» Тот не шелохнулся. «Голову ему подержи», — Хотя лучше связать, — посоветовал Карага. То, что они проснутся, еще не значит, что проснутся именно они, да и в целом.